После Филмидора победа Сталина поставила вопрос о классовой сущности режима, сложившегося в СССР. Споры велись прежде всего в западном марксизме, но неофициально эти вопросы обсуждались и в самом советском обществе. Бесполно, революция победила, но победа произошла не в самой развитой капиталистической стране, как предполагал Макс, а в И опять же, возвращаясь к вопросу о системе, в стране полупериферийной, в силу этого революция была обречена на то, что социалистические формы, предложенные идеологами, не могли быть последовательно и успешно воплощены. Но в то же время революция состоялась и оказалась достаточно радикальна. Любая революция имеет мощную политическую инерцию и выходит за пределы своих объективных исторических задач. В силу слабости и отсталости, полупериферийности, российская буржуазия была не осуществить модернизацию страны. Старый режим был обречен на гибель, и в силу этого революция, естественно, вышла за рамки буржуазно-демократических преобразований а выйдя за эти рамки, она начала развиваться по иной логике. Материальных условий для социализма не было, но движение к социализму было запрограммировано всеми исходными условиями революции. Другой перспективы просто не было. Возник исторический тупик. Но тупик ли? В плане воздействия русской революции на мировые процессы она сыграла очень большую роль, подталкивая социальные преобразования в мировом масштабе. Другое дело, что капитализм, как мировая система, не рухнул. И, соответственно, все развитие постсоветской России шло не по тому сценарию, из которого исходили лидеры большевизма в 1917-1918 годах. Формой консолидации революционного режима стало то, что Троцкий назвал советским фемидором, а впоследствии стали называть бюрократическим коллективизмом или сталинизмом. Если это не социализм, то что это такое? С точки зрения Троцкого это выродившееся рабочее государство, в котором рабочий класс утратил реальную политическую власть. Чтобы освободиться от бюрократии и вернуть власть рабочему классу, должна произойти политическая революция. Но что такое бюрократия? По мнению Троцкого, это некий паразитический нарост на теле рабочего государства. Но постепенно бюрократия становится не просто политическим слоем, но и реальным хозяином государства, оттесняя политариат. Бюрократия делается подобием правящего класса. Но какова природа этого класса и класс ли это? Вопрос достаточно серьезный, потому что некоторые черты класса у советской бюрократии бесполно были, но не все. И дело даже не в том, что советская бюрократия не была наследственной. Хотя наследственная передача собственности или власти является важным условием нормального функционирования правящего класса. Вопрос в том, что этот правящий круг или группировка не имела возможности непосредственного индивидуального личного доступа к собственности. Ведь собственностью она могла распоряжаться только коллективно и только посредством государственных институтов. В этом плане советская бюрократия не выглядит полноценным правящим классом. И более того, этот класс не имел собственной горизонтальной социальной структуры, то есть он не существовал вне государства. В марксистской литературе сложилось несколько школ, по-разному интерпретирующих советский опыт. Одна группа авторов воспринимала советскую бюрократию как нечто слабое, неполноценное. Бюрократическое вырождение революции было закономерно вызвано отсталостью России и враждебным окружением, когда задачи формирования социалистического общества, которые должны решаться как мировые, вынужденно ставили и пытались решать по одной отдельно взятой стране. Рано или поздно бюрократическим режим уступит место настоящей социалистической демократии. Это была точка зрения еврокоммунистов, например, Монти Джонстона, среди Эрнеста Манделя. Говоря про СССР, выразившееся рабочее государство, Троцкий делал вполне понятный политический акцент. Он не употребляет слово «социализм». Монти Джонстон, напротив, говорит про «деформированный социализм». Это несколько странный тезис, поскольку получается так. Сначала был хороший социализм, а потом он деформировался. С точки зрения Троцкого, социализма вообще не было он не был достигнут. То есть понятие деформации предполагает откат от чего-то ранее существовавшего или от чего-то где-то существующего, в крайнем случае. В СССР в начало 1920-х годов нечего было деформировать. Советский экономист Александр Бузгалин говорил о мутировавшем социализме или мутантном социализме, совсем в духе американских фильмов ужасов. Нечто начало формироваться, но по дороге мутировало. До известной степени к этой же школе можно отнести и выдающегося марксистского историка Исаака Дейчера, автора трехтомной биографии Троцкого. В книге «Незавершенная революция», вышедшей в 1967 году, Дейчер сравнивает советскую бюрократию с огромной амебой. Это общественное образование, сросшееся с государством и не имеющее собственной социально-политической структуры. Но были и другие точки зрения. Ряд авторов считал, Тони Клифф, Роберт Курц, что в СССР сложился государственный капитализм. Клифф опирался на поздние работы Ленина, где говорилось про существование госкапитализма как одного из элементов многоукладной экономики Советского Союза. Аналогичного мнения придерживался и Шарль Бетельхайм. Советская бюрократия – это просто коллективная буржуазия. Если так, то и русская революция была лишь еще одной буржуазной революцией, только с определенной идеологической спецификой. Такова позиция Курца. Положение исследователя при этом упрощается чрезвычайно. Все сложные теоретические вопросы при этом отпадают. Клифф, напротив, не считал события 1917 года просто буржуазной революцией, но, по его мнению, пролетариат потепел поражение, в результате чего установился капитализм, только несколько необычный. Буржуазия родилась заново, социально реинкарнировавшись в форме бюрократии. Поскольку в СССР существовали товарно-денежные отношения, поскольку существовал наемный труд и рабочие были отчуждены от принятия решений, совокупный прибавочный продукт можно считать находящимся в коллективной собственности бюрократ-буржуазии. Проблема в том, что капитализм – это не только наемный труд и товарное производство, и то и другое как раз могут существовать в других системах, не капиталистических. Напротив, таких важнейших сторон капитализма, как частная собственность или свободный рынок, в советской системе не было. Рынок был развит минимально. Производство велось все же не ради максимизации прибыли и не ради накопления капитала. Точно так же теория государственного капитализма не объясняет, почему шла столь интенсивная идеологическая борьба между советским государством и Западом. Для Клиффа все сводилось к межэмпистическим противоречиям. Но оставалось непонятно, почему один из участников этого соревнования опирается на определенное социальное движение, в то время как раньше ни одна империалистическая сила не была в состоянии мобилизовать в своих интересах глобальный социальный протест. Непонятной с точки зрения концепции Клива является и упадок СССР. Его видение советской системы совершенно статично. Модель, которую отстаивали Мандель и Джонстон, Выглядит несколько более логично, но в ней есть свои слабые места. Разумеется, сегодня критика советского порядка, содержащаяся в работах западных левых, выглядит самоочевидной. Вопреки заявлениям лидеров СССР, невозможно говорить о полностью построенном социализме, о его окончательной и полной победе. События конца XX века в этом смысле все поставили на свои места. Даже самые тупые догматики теперь не могут утверждать, что в Советском Союзе социализмом был полный порядок. Но вопрос не только в том, насколько СССР был социалистическим. Если социализм не удалось построить, то что это было? Порой пишут, что в СССР был уже не капитализм и еще не социализм, а некое промежуточное переходное явление. В силу Примежуточного состояния общества, его элита была слаба и зависима от государства. Но на практике советская элита была не так уж слаба. 60 лет она как-то подержалась. Мало того, что подержалась, она еще смогла осуществить серьезные преобразования. Экономика стала индустриальной, аграрная страна – городской, постепенное государство – сверхдержавы. На эти достижения, кстати, постоянно ссылаются все те, кто испытывает ностальгию по СССР. И эти достижения совершенно реальны. Другое дело, что сами по себе они еще не относятся к социализму. Индустриальной державой и могучей империей Америки удалось как-то стать без социализма. Даже свою самоликвидацию советская элита смогла осуществить весьма эффективно по собственным правилам, и таким образом, чтобы на фоне национальной катастрофы не только ничего не потерять, но и многое выиграть. Третья точка зрения была характерна для советского подпольного марксизма, для части восточноевропейских авторов, для французского автора Корнелиуса Кастреадиса. Из советских авторов можно выделить Марата Чешкова, который сначала писал тексты о для самоздата, потом, по возвращении из лагеря, продолжал работать над историей Азии и формулировал свои идеи в размытой форме, прибегая к эзопову языку. Более радикальным образом, уже не эзоповым языком, тоже было высказано в самоздатовском журнале «Варианты», одним из авторов которого был и автор этих строк. Схожие тенденции можно проследить в работах восточно германского марксиста Рудольфа Баро, хотя позиции Баро были крайне противоречивы, его нельзя приписать к одной из школ, потому что он немножко брал от каждой из них. В чем суть этого подхода? Советская система сравнивается с азиатским способом производства. Далеко не все антагонистические общества, не все экономические системы, построенные на эксплуатации, были в строгом смысле слова «классовыми обществами». Если принять понятие «класса», как мы его находим у Маркса или у Вебера, обнаруживается, что советская бюрократия под него не подходит. Но точно так же и в Дальнем Египте или в империи инков в таком понимании слова «классов» не было. Класс, описанный у Макса и Вебера, это прежде всего, хотя и не только специфическая форма организации, характерная для капитализма. В докапиталистических и некапиталистических обществах существуют другие формы социальной организации, позволяющие изымать прибавочный продукт у трудящихся, не обязательно на основе классовой организации. Маркс сам говорил об этом в связи с азиатским способом производства. При азиатском способе производства правящая группа является продолжением государства. Массы тоже не являются самоорганизованной, самодостаточной социальной структурой. Они в очень большой степени атомизированы и подчинены государству. Применительно Китаю социологи говорили про мешок с картошкой. Каждая картофелина – община, сама по себе. В единое целое их объединяет мешок – государство. А Европа – это структура горизонтальных связей. Такое общество больше похоже на молекулу, где все уже привязано друг к другу и определенным образом организовано. Но надо помнить, что Макс имел в виду общество, где разобщены не люди, а общины. Внутри себя община может быть очень сплочена и организована, но с другой общиной она никак не связана. Маркс подчеркивал некопатитетический характер такого общинного уклада. Коллективизм, однако, тоже не выходит за пределы общины. Общество организовывается за счет государства. Марат Чижков говорил о современном аналоге азиатского способа производства – этократии. Забавно, что русский автор Чижков употребляет французский термин этократия, а франкоязычный автор Кастериадис употребляет английский термин статократия. Дело, конечно, не в темене, а в том, что по Чешкову речь шла об обществе классового типа, но без устойчивых классов. Советское общество и было в некотором смысле обществом бесклассовым, но не бесклассовым коммунистическим, а бесклассовым некапиталистическим и даже в известном смысле докапиталистическим. Надо сразу оговориться, что примитивные версии данной теории – осматривавший советский строй как индустриализированный азиатский способ производства, часто отличавшийся в своем определения, не выдерживают критики. Азиатский способ производства является аграрным по определению. В этом его суть. Он базируется на простом воспроизводстве. Потому он консервативен, устойчив, не ориентирован на накопление. В СССР, напротив, мы имеем стремительную модернизацию технологический прогресс. Потому сходство с азиатским способом производства важно лишь для понимания того, что подобные социальные механизмы, в принципе, возможны. Советский строй не был продолжением азиатского способа производства, не был им и китайский или вьетнамский коммунизм. Речь идет о качественно новой системе социальных отношений, которая консолидировалась, пусть и на короткое время, благодаря сочетанию политической победы революции и социально-экономической неудачи попыток перехода к социализму. На практике, конечно, в СССР было странное сочетание архаики и прогресса, докапиталистических и посткапиталистических отношений, элементов социализма, госкапитализма и азиатского способа производства в одном обществе. Эти противоречия были повреждены происхождением советского строя, возникшего из полиэтарской революции, но в условиях, когда сам политариат власть утратил, а его партия переродилась. Если в СССР можно было говорить про общество классового типа, это значит, что здесь были некоторые черты классовой структуры, но не в полном объеме. Мы имеем дело как бы с заменителями классов. Основные социальные группы способны функционировать только в той мере, к которой они привязаны к государству, поэтому государство является абсолютно необходимым. Оно является не только системой власти, политического управления, но и основой организации общества как такового. Конечно, любое государство имеет социально-организующую функцию, но здесь эти функции выходят на передний план. Тезис о этократии – В большей степени совместим с представлениями о переходном характере советского общества, нежели с представлениями о госкапитализме. Переход не состоялся, общество застряло на промышленном этапе, но на определенное время переходные отношения консолидировались. Получилась система, вошедшая в учебники западной социологии под названием «советского коммунизма».